Полтава Пушкина, напечатанная за месяц до его поездки на Кавказ, стоит на важном рубеже его биографии, хотя в сущности уже Борис Годунов определил собою собой новый путь в творчестве поэта. Только цензура царя, задержавшая выход в свет Бориса Годунова, дала повод критикам недоуменно разводить руками при появлении «Полтавы», Что случилось с певцом Бахчисарайского фонтана и прочих сладкогласных творений? Откуда этот суровый и на слух тогдашних заилов прозаический стих? Для самого Пушкина трезвость и строгость поэтического стиля были не новы, они уже выражены вполне в комедии о московском государстве. Пушкина раздражало тупое непонимание его хулителей, Это видно из его письма Плетневу, которое он послал ему, вернувшись с Кавказа. Критики упоминают о Мазепе Байрона. «Мазепа» — поэма Байрона, 1818 год. Но тема поэмы Байрона совсем иная. Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой истории Карла XII. История Карла XII написана Вольтером в 1731 году. Байрон поражен был только картиной человека, связанного на дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая, но все это ничего общего не имеет с замыслом Пушкина. Сильные характеры глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня. Пушкину казалось, что критики единодушны в своем отрицательном отношении к Полтаве. Хвалебных отзывов поэт не замечал. Однако мнения современников были разнообразны, это отметил Московский телеграф. Ксенофонт полевой, усматривая в поэме большие достоинства, подчеркивал народность поэмы. Полевой? Ксенофонт Алексеевич. 1801-1867 годы. Критик, журналист, переводчик. Им написана рецензия «Полтава. Поэма Александра Пушкина». Московский телеграф. 1829 год. Часть 27. Номер 10. Хвалебные статьи были в Атенее, в Денице, где о поэме писал Иван Киреевский. Едва ли не самый враждебный отзыв был в Вестнике Европы в статье Надеждина. Атеней -На, — литературно-научный журнал, издававшийся в 1828-1830 годах Павловым. Деница, альманах, издававшийся в 1830-1834 годах Максимовичем. Статья Киреевского называлась «Обозрение русской словесности 1829 года». Деница, альманах на 1830 год. Враждебный отзыв в статье Надеждина. Статья опубликована Вестники Европы». 1829 год номера 89. Северная пчела, сначала приветствовавшая поэму, позднее в лице Булгарина, объявила о полном падении таланта Пушкина. Северная пчела, политическая и литературная газета, издавалась в 1825. 1864 годах. Позднейшие попытки истолковать враждебные и критические отзывы о Полтаве политическими соображениями лишены всяких оснований. Современники вовсе не усматривали в Полтаве ничего реакционного, никому не приходило в голову, что Пушкин полемизирует будто бы в Полтаве с декабристами, недаром демократически настроенный полевой хвалит Полтаву. Никому в голову не приходило, что Пушкин полемизирует с декабристами, явная отсылка Чулкова к работе Благова социология Пушкина» 1934 год, который именно таким образом расценивал идейно-политический смысл поэмы. В дневнице Максимовича Пушкин поместил отрывки из рукописи, где он высказывается по поводу Полтавы Хабенсуафата Либелли Полтава не имела успеха. Вероятно, она и не стоила его, но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведением. К тому же это сочинение оригинальное, а мы с того и бьемся. Максимович Михаил Александрович, 1804-1873 годы, Профессор ботаники Московского университета, с 1826 года начальник ботанического сада, в 1834-35 годах ректор Киевского университета, историк, поэт, издатель. Любопытно, что иные заилы почему-то находили Пушкинского мазе по глупым. Пушкин, отвечает этим критикам, говорит, что изобразил я Мазепу злым, в том каюсь. Добрым я его не нахожу, особенно в минуту, когда он хлопочет о казни отца девушки, им обольщенной. Глупость же человека оказывается или из его действий, или из его слов. Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь, -точь, как и в истории. Речи его объясняют его исторический характер. Недовольно, если критик решит, что такое-то лицо в поэме глупо. Не худо, если он чем-нибудь это и докажет. Это замечание Пушкина остается в силе и до наших дней. Трагедия поэта заключалась в том, что он перерос интересы и вкусы своих читателей. В своей заметке о судьбе Боротынского Пушкин говорит то же самое, что он мог бы сказать о своей собственной судьбе. Юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются, песни его уже не те. А читатели все те же, и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. А примерно за год до того Боротынский писал Пушкину о читателях по поводу появившихся двух глав Онегина — Высокая простота создания кажется им бедностью вымысла. Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. Само собой разумеется, что это охлаждение публики к поэзии Пушкина объясняется не только ее непониманием новой, более совершенной поэтической формы но и кругом тех идей, интересов и тем, коими вдохновлялся теперь поэт. Вот эта идейная высота зрелого Пушкина не удовлетворяла и даже обижала в равной мере и Надеждина, и Булгарина, несмотря на различия их политических и социальных позиций. На Кавказе, в палатке Раевского, Жить было легче и приятнее. Здесь, в мирной обстановке, Пушкин изнемогал под тяжестью жандармских приказаний и выговоров, журнальной брани и неудачных попыток как-нибудь устроить свою личную жизнь. Во второй половине сентября Пушкин был уже в Москве. Прошло четыре с половиной месяца с тех пор, как Пушкин получил письмо. От матери невесты поэт явился в дом Гончаровых на Никитской в надежде на благосклонный прием. Сергей Николаевич Гончаров, брат Натальи Николаевны, рассказывал, что поэт явился утром. В столовой пили чай, но маменька была еще в постели. Пушкин так торопливо раздевался в передней, что колоша, им снятая с ноги, влетела в столовую. Наталья Николаевна, узнав, что приехал претендент на ее руку, спряталась, не смея к нему выйти без позволения Натальи Ивановны, а когда вышла, то была рассеянной и смущенной. Мамаша приняла жениха у себя в спальне очень холодно. Пушкин позднее писал ей, напоминая об этом, «Сколько мучений выпало на мою долю, когда я вернулся! Ваше молчание, ваш холодный вид!» Прием Натальи Николаевны, такой равнодушный и невнимательный. Я не посмел объясниться и уехал со смертью в душе. Кажется, Пушкин писал это с полной искренностью, но трудно понять его тогдашнее душевное состояние. Мечты о юной невесте сочетались у него как-то странно с его холостыми привычками. Его будто бы восторженная любовь к небесной Наташе Не помешало ему в кочевой кибитке ухаживать за калмычкой, а покинув Москву 12 октября, он поехал не в Петербург, а в Малиннике, откуда писал очень легкомысленно Алексею Вульфу, что Нетти в деревне, что она томная, истерическая и нежная, и что он, Пушкин, вот уже третий день, как в нее влюблен. Нетти, так Пушкин называл Анну Ивану, Вульф. Но все это пустяки по сравнению с теми соблазнами и увлечениями, какие ждали его в Петербурге, куда он приехал в первых числах ноября. С уверениями Юзефовича, что Пушкин стал совсем другим, не вполне можно согласиться. Да, взгляды Пушкина на мир, на смысл истории, на нравственный долг человека, на христианство значительно изменились. Но его страстная природа, его душа, жаждущая наслаждений и ничем не ограниченной свободы, осталась все та же. А в Петербурге были немалые соблазны. Одним из этих соблазнов была Каролина Адамовна Сабаньская, урожденная Ржевузская, 35-летняя красавица, любовница графа Витта, родная сестра Евы Ганской, в которую был влюблен Бальзак. Ганская Эвелина, год рождения предположительно 1800, год смерти 1882, урожденная Ржевузская. русская помещица, полька по национальности, жена Бальзака с марта 1850 года его многолетняя возлюбленная и корреспондентка. Первое письмо, подписанное иностранка, она отправила писателю из Одессы в феврале 1832 года. Он Реде Бальзак, 1799-1850 годы, французский писатель. Пушкин отрицательно относился к его творчеству. Каролину Сабаньскую Пушкин знал еще в Одессе, и тогда уже был к ней неравнодушен, Несмотря на то, что его сердце в это время было занято любовью к Ризнич, а потом к Воронцовой, Каролина Сабаньская, когда-то блиставшая в Вене, в аристократическом салоне своей тетки Розалии Ржевузской, вышла замуж за пожилого подольского помещика Сабаньского, но жила с ним недолго. Ржевузская Розалия, сестра Киевского губернского предводителя дворянства Ржевудского 1760-1825 годы жила в Вене хозяйка аристократического салона Сабаньский Иероним, 1761 год смерти неизвестен муж Каролины Сабаньской, бросив мужа. Она в 1819 году сошлась с графом Виттом. По-видимому, у нее были и другие увлечения. Она была образована, ее оценили как прекрасную пианистку. У нее была драгоценная, ею собранная коллекция автографов. Талантливые современники искали ее общество. Мицкевич познакомился с ней в Одессе в феврале 1825 года и воспел ее в ряде стихотворений. Однако он скоро разочаровался в ней и не утаил этого в своих стихах. Ее любовник, граф Вит, начальник военных поселений в Новороссии, известен тем, что организовал политический сыск за членами Южного общества и пытался в него проникнуть для целей провокации. Он же посылал агента в Михайловское летом 1826 года для наблюдения за Пушкиным. В 1832 году он был председателем политического суда над его соотечественниками-повстанцами. Даже великий князь Константин Павлович брезговал им, называя обманщиком и негодяем в полном смысле слова канальей, подобно которой свет не производил.